Глава 41. Малика. Сквозь густой туман сна начало пробиваться сознание. Тело как-то странно болело, шею жгло огнём, глаза не хотели открываться. В груди билась смутная тревога, будто что-то поменялось во мне. Но мозг ещё не был готов это осознать, потому что спал. Просветы сознания случались яркими, но короткими вспышками, и я опять улетала в дрёму, как когда-то в детстве. Это было похоже на подъем зимним утром, когда на улице постоянная ночь, и открывать глаза, чтобы столкнуться с серой действительностью, совсем не хотелось. А вылезти из постели и вовсе приравнивалось к настоящему подвигу. Только после третьей или четвертой вспышки я вспомнила про работу. Убийства, отчеты, формальности, связанные с оплошностью Буча. Лаконичный список заставил открыть глаза. Нужно было посмотреть на время. Только вместо часов взгляд уперся в лицо Берса. Сзади почувствовала дыхание Реддерика. Вспомнила, что произошло накануне вечером. Не могу сказать, что это меня как-то потрясло или поразило. Вряд ли на Зертоне можно найти что-то более естественное, чем секс во всем его многогранном проявлении. Беспокойство вызывало то, что я почти ничего не помнила из прошлой ночи. Осторожно поднялась на локте. Мышечная боль, о существовании которой я давно успела забыть, пронзила плечо. Не сильно, но неприятно. Замерла, привыкая к ощущениям. Берс продолжал крепко спать. Реддерик, судя по дыханию, тоже спал и на мои движения никак не отреагировал. Еще через минуту, моргнув несколько раз, чтобы прогнать сонную муть в глазах, обнаружила себя на полу. Редд и Берс, видимо, тоже потеряли сознание и уснули. Поднялась на ноги. Стянула с кресла старый плед и пошла в сторону кухни. За окном зарозовел рассвет. Подошла к плите. Посмотрела на чайник. Хотелось пить, есть и еще раз лечь поспать. Провела пальцами по шее. Острая боль пронзила нежную кожу. Под пальцами что-то закололо и покатились крошки. Провела еще раз. На подушечках пальцев остались следы запекшейся крови. Тревожное ощущение в груди превратилось в опасную догадку. Через несколько секунд я уже стояла в ванной у зеркала и не знала, что делать — кричать, плакать или смеяться. Сердце грохотало в ушах. Из глаз сами покатились слёзы страха, разочарования и растерянности. Шею с обеих сторон украшали воспалённые дырочки от зубов. Несколько тонких светлых линий дали понять, что процесс обращения запущен. Руки тряслись. Чтобы не всхлипывать, зажала рот руками. Последнее, чего мне хотелось, это разбудить вампиров. Где-то в районе затылка всплыло воспоминание, что в ближайшие 10, а то и 12 часов они не проснутся. Эффект полукровки. Чарли тоже долго спал, когда восстанавливался. Но я могла ошибаться в своих смутных догадках и не была уверена в том, что информация из драного манускрипта соответствовала правде. Я убегала. Голова понимала, нужно остаться, Выяснить, что произошло, как произошло, зачем, устроить скандал на худой конец. Но тело уже бежало от действительности, которую отказывалось принимать. Быстро достала из шкафа свитер с высоким горлом, брюки, схватила сумку и выскочила на лестничную клетку. «Детектив!» — на лестнице столкнулась с мальчишкой-курьером. «Привет!» — поздоровалась с ним, одной рукой прижимая ворот свитера к горлу как будто в темноте парадной можно было хоть что-то увидеть. «Там у вас в квартире кто-то был! Дары!» «Не шуми!» — приложила палец к губам. «Разбудишь!» Глаза мальчишки загорелись больным восторгом, губы растянулись в щербатой, совсем детской улыбке. «А можно я вечером занесу?» Он поднял корзину с продуктами. Я посмотрела на дверь, надеясь, что к вечеру там никого не будет. Возникло даже малохольное желание не возвращаться в квартиру, а спрятаться в поместье Деардаш. «Можно», — почти шепотом ответила ребёнку. Тот взвизгнул и побежал к выходу, вместе с моей корзинкой. Второй сюрприз ждал уже на улице. Вестник Его Величества удивлённо вытаращил глаза, когда увидел меня на улице. «Дара Деардаш?» — на всякий случай спросил посыльный. «Это был совсем юный вампир в чёрном кожаном костюме», с вышитым гербом королевства на лацканах. «Я слушаю». Напряглась, не понимая, что от меня могло понадобиться посыльному Чарли. «Это вам». В руки легли тяжёлая коробка с личным оттиском его величества и приглашение на сегодняшний бал. Больно укусила себя за внутреннюю сторону щеки, чтобы ещё раз не расплакаться. Заодно пришлось напомнить себе о том, что я всё-таки ношу имя Деордаш и должна соответствовать ему. «Все в порядке?» «Моя благодарность, Его Величеству!» «Что-то еще ему хотите передать?» «Ферст на Б-7». Вестник растерянно кивнул, а я бросилась к автомобилю. Нужно было срочно попасть на работу. В любой непонятной ситуации я стремилась избежать или оказаться в зоне комфорта. Офис со своими склоками и дрязгами как раз такой зоной и являлся. Даже папки, которые вручила мне Мара в день бала, не казались такими скучными. Коробку от Чарли спрятала в ящик для багажа. На всякий случай накрыла пледом, чтобы никто не увидел. Завела мотор. Рычащее тарахтение и утренний промозглый туман заставили отвлечься и сосредоточиться на дороге. Берс. Вампир плыл в тягучем мареве и не знал, что делать. Он пытался вынырнуть из сна, но его засасывало обратно в мутное болото беспамятства. Иногда вампир вырывался в реальность. Тогда Санварин открывал глаза. Видел бледное лицо Реда и снова проваливался в чёрный океан. Ред. Реддерик де Ордаш шёл по каменному серпантину. Он шёл вверх, шёл долго, но никак не мог достигнуть вершины. Он знал, что там его ждёт она, его уже настоящая жена. Сонный мозг понимал, что делить её придётся с Берсом, но эта мысль не доставляла никаких тревог. А вот гора, которая никак не заканчивалась, пугала. Внизу раскинулось ущелье Вара. Оно не было похоже на то ущелье, которое он знал с детства. Слишком большие были деревья для карликового региона. Не тот рельеф камней, не тот запах. Но он точно знал, что это было именно Вара. Сначала Рэд шел, потом бежал. Потом пытался сократить свой путь прыжками. Но ничего не получалось. В какой-то момент он осознал, что спит. Осознал так реально, что решил взлететь. Но ничего не получилось. Ноги будто вросли в гранит. И пришлось снова идти. Он. Тревога появилась под утро. Он поднялся с постели на рассвете. Неприятное жжение в груди и привкус чужого страха на языке испортили настроение. Он подошел к окну, отодвинул край тяжелой портьеры и посмотрел на солнце. Оно только-только показывалось из-за горизонта. Угрожало ему ярким светом и грядущими неприятностями. Он хотел идти к ней. Он знал, что она дома но не мог. В этот раз он не мог проигнорировать свои обязанности, променяв их на собственные слабости. Противную мысль о том, что это ошибка, он задавил каблуком домашнего тапка. Убедил себя в том, что она в городе, с ней все в порядке. Не зря же там в ее квартире сидели Санварин и Деордаш. Если бы с ней что-то случилось, уже бы вся столица стояла на ушах. Холодный и расчетливый мозг принял эти аргументы как убедительные. Вот только к привкусу страха прибавилась еще одна маленькая, едва заметная, но уже гниющая нотка ошибки.